Глава 60. Колдунья. Локан понадобилось пару мгновений, чтобы как следует перевести дыхание и собраться с мыслями. Она растёрла руки, стараясь избавиться от неприятных прикосновений полуночного существа, и хотела было схватить Хака, но тот уже спешил вверх по лестнице, используя перила как пандус. Локан помедлила и огляделась. Она оказалась в цельном металлическом коридоре с красным языком ковровой дорожки. Стены пестрели ионическими символами, однако ионическими они были только для таких опытных путешественников, как я. Локан же назвала бы их просто магическими рунами. Впрочем, а истина она была не так уж и далека. вместо рисованных полотен или гобеленов на стенах чернело несколько панелей, похожих на волшебную дощечку форта. многие искатели использовали бы для описания интерьера башни слово холодный или стерильный, на лишь потому, что таков их уникальный опыт и ассоциации. Вероятно, вам ровный белый свет под потолком башни, проходящий через пластиковый плафон, напомнил бы офисное помещение, тогда как суровая стальная отделка операционной в больнице. Однако девушке освещение внутри башни не казалось холодным. Не было оно ни угрюмым, ни унылым, ни постным, как лицо политика, сбежавшего из мусорного бака и представшего перед судом. «Какая красота!» — прошептала Локон. «Так чисто и ярко! Быть ли я умерла и оказалась в загробном мире!» Слова Локон эхом разнеслись по коридору. Девушка еще раз перевела дыхание. «Наконец-то!» «Я добралась, и я жива!» — мысленно восклицала Локон. «Быть может, я все-таки смогу придумать, как спасти Чарли?» «Спасти, несмотря ни на что!» В конце концов, разве не эта надежда привела меня в башню колдуньи? Собрав остатки решимости, Локон добралась до конца лестницы. Дверь наверху сама отъехала в сторону. Похоже, колдунья имела особое представление об устройстве своего необычайного обиталища. Перешагнув порог, девушка оказалась в просторном круглом помещении со множеством дверей. Комната выглядела обжитой: мебель, книжные стеллажи и красивые предметы интерьера. Всё это мигом пришло бы в жуткий беспорядок, если бы колдунье пришлось спешно покинуть свои владения. На металлическом полу в центре лежала карта планеты. Освещение, как и в коридоре, было искусственным, однако хозяйке удалось создать уют. Калдунья сидела за столом под легких книжных стеллажей и что-то с ленцой просматривала на ноутбуке. На коленях у неё сидел белый пушистый кот. Ой, я сказал на ноутбуке. Женщина сидела за столом и что-то с ленцой просматривала на своей магической дощечке, которая услужливо показывала ей всё происходящее снаружи. Иногда дощечка демонстрировала игральные карты. Колдунье на досуге зачем-то двигало их с места на место. Кожа колдуньи сияла серебром. Женщина выглядела лет на 50. То есть ей было столько, когда она прекратила процесс старения. Уже многие годы она медленно, но верно восстанавливала свою некогда увядшую телесную оболочку. Невысокого роста, полноватая. Эта особа для удобства собирала волосы в пучок и презирала макияж. Да я бы его тоже не жаловал, если бы сиял, как она. Колдунья предпочитала носить неяркую одежду и неброские аксессуары, дабы ничто не отвлекало внимание от её лучистой натуры. И хотя колдунья забралась очень и очень далеко от своего дома, её невероятного могущества от этого нисколько не убыло. Она поставила волшебную дощечку на стол, развернулась вместе с креслом и согнала кота с колен. Питомец спрыгнул на пол и тут же нацелился на хака, съежившегося на столе. Колдунья указала пальцем на дверь, и кот послушно прошмыгнул мимо локон. А локон, как завороженная, разглядывала на столе колдуньи дощечки, показывавшие каждая свою картинку. На одной дощечке девушка увидела знакомую лестницу. На других были запечатлены разные сектора острова и прилегающего моря. Одна из них особенно заинтересовала Локан. Она показывала палубу Вороньей песни. "Ага", воскликнула Колдунья, поднимаясь с кресла. Она посмотрела на Хака, и тот ещё сильнее съёжился под её взглядом. Так вот какая она. Неужели это и есть твоё подношение? Признаться, я не впечатлена. Она же тощая. А эти волосы. Девочка, я в курсе, конечно, что твоя планета не в авангарде прогресса, но ни за что не поверю, что у вас ещё не изобрели щётку для волос. Локон проглотила подступивший к горлу комок. Колдуне казалось, ей погинет. И всё из-за сияющей кожи, заметьте. Сияющая кожа и впрямь помогает создать исключительно приятное первое впечатление. Вот уже несколько веков я завидую этому сиянию и хочу добиться такого же эффекта для собственной кожи. Собственно, ради него я и заварил всю эту кашу. Но я забегаю вперёд. Локон, полумеряв восхищение, взяла себя в руки и попыталась привести ветхий план в чувство. Подобравшись она сжала для вещей уверенности в одной руке чашку, а в другой руке кружку. Колдунья. Вы держите в плену моего возлюбленного. Я пришла требовать его освобождения. Требовать? переспросила Колдунья. А почему ты решила, что можешь от меня чего-то требовать? Потому что я я победила вас, заявил Локон. Победила меня? снова переспросила изумлённая колдунья и глянула на Хака. Я пересекла море полуночных спор, высадилась невредимой на остров, миновала армию металлических стражей и ворвалась в вашу неприступную башню, отчеканила Локон. «Я блестяще прошла четыре испытания, и тем самым добилась вашей аудиенции!» «Ха!» — воскликнула колдунья. «Четыре испытания, говоришь?» «А что? Мне это нравится. Похоже, ты внимательно слушала бредни Хойда. Кстати, а как поживает Улаам?» «Э-э-э...» Локон посмотрела на Хака, который сидел на столе и не знал, куда деть свои розовые лапки. «Э-э-э...» «Кажется, у него все хорошо, госпожа. По крайней мере, он выглядит счастливым на борту вороньей песни». «И ведь ни разу не соизволил меня навестить», — воскликнула колдунья. «Хотя, с его стороны, это весьма благоразумно. Он знает, что у меня припасен для него чан с кислотой. Это один из немногих способов избавляться наверняка от таких, как он. Кислота — это... или хороший костёр. Колдони неспешно двинулась через центр круглой комнаты, шагая прямо по карте мира. В других мирах планета Локон известна под названием Лумар. Надо сказать, что это довольно точный перевод с нескольких местных языков. Никогда Локон не доводилось видеть столь подробные карты собственного мира. Желание рассматривать её пропадало, как только наступало понимание, что все детали за один раз всё равно не рассмотришь. Колдунье подошла к девушке практически вплотную. Похоже, она совершенно не страшилась пускай и мало вероятной, но всё же допустимой физической угрозы. Итак, сказала Локон. Раз я вас победила, дорогуша, «Ты действительно надеешься, что это сработает?» — ухмыльнулась колдунья. «Думаешь, я поверю в твою дешевую игру? Будь-то ты намеренно сдалась в плен, чтобы прорвать мою оборону?» Логан снова проглотила комок и решила перейти к запасному плану. «Я... я хотела бы заключить с вами сделку». У меня есть сигнальный пистоль. Он стреляет пулями, которые обездвиживают цель. М-м, да, я уже видела его в действии. Колдунья указала на обзорные дощечки. Одна из них по-прежнему изображала Воронью песнь. Картинка дрожала и раскачивалась, а сбоку виднелись чьи-то пальцы. Это же дощечка Форта. Вдруг осинело Локан. Она показывает всё, что происходит перед ней. С её помощью колдунья шпионила за нами. Разумеется, она шпионила. Будь я в здравом уме и твёрдой памяти, уже давно бы заметил, что протоколы безопасности отключены по умолчанию, и это сразу же навело бы меня на мысль о утечке информации. Калдун не следила за вороньей песнью лишь недолгое время, пока Форт был вынужден обходиться без любимого средства коммуникации и утратила интерес к происходящему на судне, когда Локон села в шлюпку. Мой пистоль стреляет уникальными пулями, продолжала Локон. Я сама их сконструировала. Таких ни в одном море не сыщешь. Охотно объясню вам их устройство в обмен На освобождение моего возлюбленного Чарли. Думаешь, меня, обладательницу уюмы передовых технологий, может заинтересовать твой споровый пистоль? Оружие, которое производится в нескольких морях отсюда вот уже 100 лет в обед. Конструкция известна на этой планете всем, кроме вас. Решительный настрой Локан, пошатнувшийся ещё раньше, теперь рухнул окончательно. Она посмотрела на Хака, и тот сжав розовый кулачок, потряс им над головой. По всей видимости, так он старался подбодрить девушку. Наверное, вы согласитесь со мной, крыса, трясущая кулачком, выглядит довольно комично. Локан вдруг поняла: здесь что-то нечисто. Но что именно? Охватить суть ей не удавалось. Она начала перебирать в голове события, которые привели её в башню колдуньи. М-м, вот. Хак приказывает полуночной сущности доставить меня на остров. А вот и колдунья. Она явно интересовалась мной и моей командой. Но почему? Что в нас такого особенного? Какой смысл наблюдать за нами? Наконец девушку озарила догадка. «Хойд! Колдунья следила за Хойдом, потому что он единственный, кто может ее победить!» «Тогда при чем здесь Хак?» — спросила себя Локон. «И почему колдунья болтает со мной, как ни в чем не бывало? Разве не должна она бросить меня в темницу?» Девушка не знала, чего ожидать, если придется вступить с колдуньей в открытое противостояние. Впрочем, беседа была отнюдь не светской. Локон прекрасно это понимала, и у нее тряслись поджилки. Колдунья отвернулась и подошла к столу. «Что ж, девочка, хотя твои изобретения мне и даром не нужны, я нахожу тебя весьма занятной особой». «Сай слоу». Открой камеру на капитанском мостике. Как прикажете, раздался монотонный голос. Чтобы вам было понятней, сеслоу дух, который обитает в башне и подчиняется приказам хозяина. Да-да, вы совершенно правильно подумали о космических кораблях с искусственным интеллектом, что время от времени навещают вашу планету. Одна из дверей сбоку громко щёлкнула и открылась. Глазам Локон предстал Чарли. Чарли выглядел малость потрепанным. На нём был один из тех официальных нарядов, которые он надевал на торжественные мероприятия. Локон уже видела этот мундир, когда её возлюбленный вместе с отцом выходил на публику. Правда, сейчас мундир был измят и в нескольких местах порван. В остальном Чарли выглядел таким, каким Локан его помнила: непослушная шевелюра и широкая улыбка. "Я знал, что ты придёшь", воскликнул Чарли, устремляясь к девушке. "Я знал. Ох, Локан, ты спасла меня". В этом мгновении Локан переживала очень сложные чувства. Они напоминали веревку, которую вы укладывали в чулан, свернутый в аккуратную бухту, а достали запутанный в хлам, как будто на ней тренировался изобретатель новых пространственно-временных узлов. Чарли. Наконец-то они встретились. Локон не могла поверить глазам. Увидев любимого, она испытала невероятное облегчение, а затем прилив счастья. Локан была ошеломлена, взволнована и благодарна судьбе. Ей хотелось праздновать их с Чарли долгожданное воссоединение. Одним словом, Локан переживала весь спектр тех эмоций, какие и должны переживать людям в подобные волнующие моменты. Однако вместе с тем Локан испытывала необъяснимую грусть. Мы ещё обсудим это. А также растерянность И смутное подозрение. Подозрение, спросил у себя Локон. Но «Ну, откуда бы им взяться? И действительно ли я хочу того, чего хочу? "Я согласна на сделку", сказала Колдунья. "Отдам тебе твоего Чарли за эти две кружки". "Что?" переспросил Локон. "Вы серьёзно?" Серьёзно, ответила колдунья. Когда будете уходить, оставьте их на полке у двери. А разве он не заколдован? спросил Локон. Ах, да, я ведь должна сыграть свою роль. Да. Будь твениющий то клубень, точна тающий стугдень, чары схлынут обратно. Я иду на попятный. Ну что за варварство? Она это специально, чтобы мне досадить. Однако это было именно то, что ожидала услышать Локан. Тарабарщина с мистическим налётом, чудесным образом успокаивающая любое воспалённое сознание. Чарльз схватился за голову, а затем наклонился и быстро поцеловал Локан. Своим поступком Чарльз затянул узел эмоциональных переживаний девушки ещё сильнее. «Ну что, теперь видишь?» — спросила колдунья у Хака. «Я же говорила тебе!» «Говорила!» «Отвечай!» Хак, по-прежнему сидевший на столе, понурился. «Отвечай!» — не унималась колдунья. «Отвечай, крыса!» «Говорила!» — прошептал Хак еле слышно, а затем спрыгнул на пол и скрылся из глаз. Локан мысленно дала себе пощёчину и совладалась с чувствами, пообещав себе разобраться с эмоциями позже. Она спасла Чарли, и это главное. А всё остальное подождёт. Пора уходить. Локан схватила Чарли за руку, оставила на полке чашку и кружку, а затем выскочила в дверь и поспешила вниз по лестнице. Чарли следовал за Локан, не отставая ни на шаг. По пути он начал рассказывать свою историю о том, как жил в плену у колдуньи. История эта до того скучна, что пересказывать ее вам я не считаю нужным. Кроме того, вскоре Чарли сменил тему. «Ох, Локон!» — воскликнул он. «Как же здорово, что мы можем вернуться на скалу и зажить прежней, нормальной жизнью. Ты будешь печь пироги, мыть окна, ухаживать за садом. Чего ещё желать? На последних ступеньках лестницы, слушая голдёж Чарли, Локон поддалась той загадочной грусти, о которой я упоминал ранее. Грусть безжалостна, она всегда бьёт туда, где побальнее, в почки, в сердце. Выбирайте сами. Чарли-ка будто ничуть не изменился. Это было хорошо, ведь Локон переживала, что плен оставит душевные раны. Чарли веселился и мог радоваться жизни, как и прежде Он делал это так искренне, что запросто мог бы давать уроки энтузиазма И без того неунывающим щенятам Старый добрый Чарли Он и в самом деле остался прежним Чего не скажешь о Локон Она изменилась настолько, насколько это вообще возможно За время плавания через три моря От скалы до острова Колдуньи Девушка поняла, что ей ничуть не интересны пироги, мытьё окон и даже чашки с кружками. Хотелось возиться со спорами, ставить опыты над ними. Хотелось заботиться о своём корабле и команде. Всё это означало, что Локон попросту не может вернуться на скалу и стать прежней. Она получила душевные травмы, несовместимые с её прежней жизнью. А вот и она. Это была ирония. Путешествие, которое Локон затеяла, чтобы спасти свою прежнюю жизнь, превратило её в человека, неспособного насладиться победой. Локон заглянула Чарли в глаза, и прочие чувства отступили, оставляя лишь грусть, будто верное подданное, склоняющееся перед своей королевой. Локон умерла. Да здравствует Локон, королева меланхолии. Вглядываясь в глаза Чарли, она видела перед собой кого-то другого, того, к кому по логике не могла питать никаких чувств. Именно в таких местах рассказчики частенько спотыкаются, а слушатели верят на слово. «Мы притворимся, будь то любовь, чувство, поддающееся рациональному осмыслению». «Однако все мотивы и предпосылки, которые мы приводим, чтобы заставить одного героя полюбить другого, по сути своей лишь фикция». Чарли широко улыбнулся. «Да более знакомая улыбка. Улыбка того самого Чарли». Локон не поверила этой улыбке. «Да, улыбка принадлежала Чарли, но все дело в том, что эта улыбка была лишней». Девушка слишком хорошо знала своего Чарли, и чуткости тому было не занимать. Локон повернулась, взбежала по лестнице и ворвалась в круглую комнату так неожиданно, что колдунья, которая в тот момент усаживалась на своё привычное место, не на шутку испугалась. И два ней искрясь от негодования, Локон выкрикнула в наэлектризованную тишину: "Это не Чарли!" Колдунья нахмурилась, но ничего не сказала. Я знаю, что вы обожаете издеваться над людьми, продолжила Локан, надвигаясь на колдунью и тыча в неё пальцем. Вы накладываете самые извращённые чары, какие только можете придумать. Увлечённо подгоняете свои заклятия под каждую из жертв, чтобы причинить больше страданий. Теперь я знаю, что вы и не думали держать Чарли в плену. И что же, по-твоему, я сделала с ним? спросила колдунья. Вы превратили его в крысу, воскликнул Лолокан. Ха. Ну, наконец-то.